41. Отъезд Следующие два дня Цзи Юньхэ провела в умиротворении. Она наблюдала за тем, как Линьха Хатин взошёл на престол. В тот день стояла прекрасная погода. Долину заливал солнечный свет. Дул легкий ветерок, унося на своих крыльях весну и принося взамен пьянящее очарование лета. Зал штормового ветра еще не успели восстановить. Лень Хаатсин, облачённый во всё черное, шаг за шагом взошёл на тронное возвышение. В парадный зал залетал ветер, развивал полы его одеяния и трепал волосы. Лень Хаатин остановился перед троном и не сразу обернулся лицом к собравшимся. Он молча разглядывал трон. Путь к престолу был тернист, полон неудач, провалов, чувство бесконечной опустошенности, привел к бунту и отцеубийству, и вот... Наконец, лень Хатину предстояло сделать последний шаг. Даже Дзиюньхэ не знала, о чем он думал и что чувствовал в этот момент. Девушка тихо стояла на своем обычном месте и смотрела. Услышав, как за спиной в недоумении зашептались покорители демонов, лень хаатин повернулся лицом к собранию, приподнял полы и одеяния и уселся на трон. Стоило новому правителю занять свое место, как Дзи Юньхэ первой преклонила колено и, опустив голову в учтивом поклоне, произнесла «Да здравствует правитель долины!» Мастера прекратили судачить, притихли и один за другим преклонили колено. «Да здравствует правитель долины!» По залу прокатилась волна приветствий. Долина чествовала нового правителя. «Довольно церемоний!» Леньха Ацин поднял руку, повелевая всем встать. Когда Цзи Юньхэ поднималась с колен, ей почудилось, что лучи солнца высветили на троне силуэт старого правителя, который слился со своим преемником в единый образ. То же место, та же кровь в жилах, тот же взгляд. Столь явное сходство вызвало у Цзи Юньхэ легкую оторопь. Очнувшись от наваждения, девушка на какое-то время усомнилась, верно ли поступила. Когда Леньхаоцин перевел на нее взгляд, она ответила правителю рассеянной улыбкой. Впредь ни раздоры внутри долины, ни мировые войны не имели к Зеюняхе никакого отношения. Став свидетелем вошествия Леньхаоцина на престол, девушка завершила все свои земные дела. Неспешным шагом она обошла долину кругом, разглядывая набившие оскомину пейзажи, зная, что видит их в последний раз. Дзи Юньхэ подумала, что они не так уж скучны, а скорее даже милы ее сердцу. Ночь перед отъездом Дзи Юньхэ провела лежа на крыше собственного дома и любуясь звёздами. Она проснулась с ощущением, что размышляла о многом, но так и не успела подумать обо всем. Девушка пребывала в замешательстве и досадовала из-за спешки, но время не желало замедлить бег. Императорский двор не предоставил Дзи Юньхэ возможности без конца предаваться сожалениям. Высланный за Тритоном конвой поджидал ценный груз у въезда в долину с самого утра. Когда Дзи Юньхэ пришла в темницу забрать чаны, то обнаружила там мастеров, проталкивающих в подземелье железную клетку. Мастера как раз собирались заковать чаны в толстые цепи и кандалы, чтобы отвезти в клетку. «Это лишнее!» Сказала Дзи Юньхэ, как только вошла. Она отобрала у мастеров цепи и швырнула на пол. «Клетку тоже уберите, она не нужна». «Но ведь...» Мастера не на шутку встревожились. Дзи Юньхэ рассмеялась. «Если он захочет сбежать, разве мы сможем доставить его принцессе Шуньде?» Мастера переглянулись и не нашли, что возразить. Дзи Юньхэ протянула руку Чан И. Пойдем. Чан И посмотрел на руку девушки и непреклонно отрезал: По этикету это неподобающе. Действительно, у подводного народа принято выбирать спутника один раз и хранить ему верность на протяжении всей жизни. Чан И отказывался признать своей спутницей принцессу Шуньде. Он был уверен, что навсегда утратил свободу, поэтому не мог объявить своей спутницей Цзи Юньхэ. Девушка поняла его чувства и не стала настаивать. Ладно, просто пойдем. Развернувшись, она вывела чаны из темницы. С тех пор, как Тритон обрел ноги, это была его самая долгая прогулка. Он шел медленно. Зиюньхэ, не спеша, следовала за ним. Когда они подошли к главным воротам, императорский конвой окончательно потерял терпение. Закованный в броню генерал с железной маской на лице разъезжал верхом на лошади из стороны в сторону, то и дело натягивая поводья. Завидев Чаны и Цзи Юньхэ, он разразился бранью. «Что-то вы, торговцы, шутовской нечистью, не торопитесь. Вам известно, какое наказание вас ждет, если выйдет срок доставки Тритона в столицу?» Леньха сопровождавший Дзи Юньхэ, нахмурился. При дворе к покорителям демонов, воспитанным за пределами резиденции наставника государства, относились с презрением. Знать и высокопоставленные чиновники придумали для них унизительное прозвище торговцы шутовской нечистью, потому что они, по указу императора, поставляли демонов на потеху аристократам. Линьха отсин собрался ответить на оскорбление, но Дзиюньха лишь рассмеялась Мы-то уложимся в срок, а вот нетерпение генерала, боюсь, еще сыграет с ним на поле боя злую шутку. Генерал в доспехах рассверепел, направил коня в сторону Цзи Юньхэ и, выхватив меч, рубанул им, что было сил. В трех цунях от головы девушки меч налетел на невидимую преграду. Чан И, стоявший рядом с Цзи Юньхэ, сверлил генерала прозрачным взглядом. В синих глазах сверкнула вспышка, и в тот же миг меч в генеральских руках обратился в пыль, которую тут же развеял гулявший по долине ветер. Все вокруг притихли, не в силах опомниться. Способность разрушать предметы на расстоянии многое говорило об истинном могуществе Чан И. Конь под седлом генерала попятился. Как всадник не натягивал поводья, конь отказывался подчиняться. Чем настойчивее генерал направлял коня вперед, тем неистовее тот противился. Генерал снова пришел в ярость. Спрыгнув на землю, он вытащил из ножен второй меч. И одним ударом отсек коню голову. Кровь хлынула во все стороны, разнося по долине зловония трупа. Генерал сорвал с лица маску и, обернувшись, злобно прокричал: Отыскать того, кто вырастил этого коня и разрубить пополам! Когда глава конвоя снял маску, Зеюньхэ увидела перед собой высокомерного юнца 16 лет, в котором возыграл дурной нрав. Выплеснув гнев на сопровождавших его людей, генерал обернулся к Чан-И. «А ты, Тритон, не думай, что если ты служишь принцессе, то тебе позволено любое бесчинство. Раз мне нельзя снести тебе башку, я пообрубаю тебе руки и ноги». Выслушав генерала, Зи Юньхэ расхохоталась. «Юнец, ты рассуждаешь о том, что тебе позволено отрубить. Лучше подумай, что тебе вообще по силам сделать». Малолетний генерал сверкнул глазами и ринулся на обидчицу, но кто-то позади перехватил его со словами. «Мой юный генерал, принцесса и наставник государства неоднократно напоминали вам, что ваш приоритет — доставить груз в столицу в целости и сохранности. Не стоит расходовать пыл на этого покорителя демонов». Миротворец носил белые одежды и белую ленту на голове а его лицо, казалось, было выточено из белоснежного нефрита. Конвой сопровождал личный ученик наставника государства.